Глава 9: «Я выгребаю навоз». Я утратил надежду, когда увидел, какие у этих лошадей зубы. Подходя к изгороди, я зажал нос рубашкой, чтобы ослабить вонь. Один жеребец подошел поближе, чавкая по грязи, и сердито заржал на меня. Он оскалил зубы, они были острые, точно медвежьи. Я попытался мысленно заговорить с ним. «С большинством лошадей у меня это получается». «Привет», — сказал я ему, — «я пришел чистить ваши конюшни, правда здорово?» «Да», — ответил конь, — «входи, съедим! Вкусный полукровка!» «Но «Ну я же сын Посейдона», — возразил я, — «он создал всех лошадей!» Обычно это сразу обеспечивало мне статус важной персоны в конских глазах, но на этот раз не прокатило. «Да», — с энтузиазмом согласился конь, — «пусть и Посейдон тоже приходит!» «Мы вас обоих съедим!» «Морепродукты!» «Морепродукты!» Подхватили прочие лошади, стекаясь ко мне со всей Левады. Повсюду жужжали мухи, и от того, что день был жаркий, воняло еще сильнее. Я-то думал, что управлюсь с этим делом, потому что помнил, как поступил в подобном случае Геракл. Он направил в конюшни реку и очистил их таким образом. Я думал, что, может, сумею управлять водой, но если я даже подойти не могу к этим лошадям, они меня мгновенно сожрут, значит, дело плохо. И река была не у самых конюшен, а внизу под горой, до нее было чуть меньше километра. Тут вблизи задача выглядела куда серьезнее. Я взял ржавую лопату и на пробу отковырнул немного из-под забора. Ага, круто. Осталось всего каких-нибудь 4 миллиарда лопат. Солнце уже клонилось к западу. У меня в запасе было в лучшем случае несколько часов. Я решил, что вся надежда все-таки на реку. По крайней мере, на берегу соображать будет легче, чем тут. И я зашагал под горку. Добравшись до реки, я увидел, что на берегу меня ждет девочка. На ней были джинсы и зеленая футболка. В ее длинные волосы были вплетены речные водоросли. Вид у нее был суровый. Она стояла, скрестив руки на груди. «Не смей этого делать!» — сказала она. Я уставился на нее. «Ты кто, Наяда?» Она закатила глаза. «Ну, конечно!» «Но ты говоришь по-английски и стоишь на берегу». «А ты что, думал, мы не можем при желании вести себя как люди?» Никогда об этом не задумывался. Однако я чувствовал себя довольно глупо. В лагере я часто видел Наяд, и они все время только хихикали и махали мне из-под воды. «Послушай», — сказал я. Я только хотел попросить. «Я знаю, кто ты такой», — ответила она, — «и знаю, чего ты хочешь. И я тебе отвечаю «нет». Я не допущу, чтобы мою реку снова использовали для чистки этих вонючих конюшен. Но можешь не стараться, морское отродье. Вы, боги океана, вечно думаете, будто вы такие прям важные персоны. Куда там какой-то речушки, верно?» «Так вот, разреши тебе сообщить?» «Лично я не позволю собой вертеть, только потому, что твой папочка — сам Посейдон. Тут у нас пресноводная территория, сударь. Последний мужик, который меня об этом просил? Он, кстати, был куда красивее тебя. Так вот, он сумел меня уговорить, и это была самая страшная ошибка в моей жизни. Ты себе хоть представляешь, что весь этот конский навоз способен сотворить с моей экосистемой? Я тебе что, отстойник?» Да у меня все рыбы перемрут. Мне этот навоз с растений никогда в жизни не очистить. Я буду потом болеть годами. Нет, спасибочки!» Ее манера разговаривать напомнила мне мою смертную знакомую, Рейчел Элизабет Дер. Она как будто швырялась в меня словами. «Да, я понимал эту наяду. Если подумать, я бы тоже ужасно разозлился, если бы кто-нибудь слил в мой дом 2 миллиона тонн навоза. Но все же...» «Мои друзья в опасности», — сказал я ей. «Ах, жалость какая!» «Это не мои проблемы. Реку свою я тебе губить не дам». Наяда выглядела так, словно готова была кинуться в драку. Она стиснула кулачки, но мне показалось, что голос у нее слегка дрожит. Я внезапно осознал, что, несмотря на ее свирепый вид, на самом деле она меня боится». Она, наверное, думала, что я стану бороться с ней за власть над рекой, и заранее тревожилась, что проиграет. Мне сделалось грустно. Я почувствовал себя злым забиякой, сынком Посейдона, который нагло пользуется своим родством. Я сел на пенек. Ладно, твоя взяла. яда похоже, удивилась. Что, правда? Не буду я с тобой бороться. Это же твоя река. Она расслабила плечи. А, -а, а Ох, как хорошо-то! Я имела в виду твое счастье! Но если я не вычищу эти конюшни до заката, нас с друзьями продадут титанам, а как их вычистить, ума не приложу!» Река весело журчала. Змея проплыла по воде и нырнула вглубь. Наяда, наконец, вздохнула. «Ладно, сын морского бога, так и быть, открою тебе тайну!» «Возьми горсть земли!» «Чего?» «Делай, что тебе сказано!» Я нагнулся и набрал горсть техасской земли. Она была сухая, черная, с мелкими белыми камушками. «Нет, там были не только камушки». «Это ракушки», — сказала Наяда. «Окаменевшие ракушки. Миллионы лет назад, еще до эпохи богов, когда правили лишь Гея с Ураном, все эти земли были под водой». Это часть древнего моря. И вдруг я понял, что она имеет в виду. Я держал в горсти останки древних морских ежей, раковины моллюсков, и даже на кусочках известняка виднелись отпечатки ракушек. Ладно, сказал я, и какой мне от этого прок? Ты не так уж сильно отличаешься от меня, полубог. Даже когда я на суше, вода все равно во мне. Это источник моей жизни». Она шагнула назад, ступила в реку и улыбнулась. «Надеюсь, ты отыщешь способ спасти своих друзей?» И с этими словами она растеклась водой и исчезла в реке. Когда я вернулся к конюшням, солнце уже коснулось холмов. Видимо, кто-то приходил кормить лошадей, потому что они терзали огромные мясные туши. Я не знал, чьи это были туши и знать не желал. «Если что-то могло заставить эти конюшни выглядеть еще гаже, так это полсотни лошадей, рвущих сырое мясо!» «Морепродукт!» — подумала одна из них, увидев меня. «Входи! Мы еще не наелись!» «Ну и что мне теперь делать? Реку использовать нельзя, а тот факт, что миллион лет тому назад эта местность была морским дном, мне ничем особенным помочь не мог!» Я посмотрел на крохотную окаменевшую ракушку у себя в ладони, Потом на громадную гору дерьма. И разочарованный швырнул ракушку в дерьмо. Я уже собирался повернуться к лошадям спиной, как вдруг услышал звук Пф, как будто шину прокололи. Я посмотрел туда, куда упала ракушка. Из навоза сочилась тоненькая струйка воды. Не может быть, пробормотал я, и, не веря своим глазам, подступил к изгороди. «Сильнее!» — приказал я воде. <звы> Вода ударила на метр в высоту и продолжала бурлить. Этого не могло быть, но оно было. Парочка лошадей подошла поближе. Одна сунула голову под струю и попробовала воду. «Ой, фу, соленая!» Да, посреди техасского ранчо забил фонтан морской воды. Я нагрёб ещё горсть земли и выбрал из неё доисторические ракушки. По правде говоря, я не понимал, что делаю, но я побежал вдоль конюшни, швыряя ракушки в навозные кучи. И всюду, где падала ракушка, начинала бить морская вода. Прекрати! Вопили лошади. Мясо хорошо, мыться плохо. Тут я заметил, что вода не вытекает из конюшен наружу и не течёт вниз под горку, как обычная вода. Она просто бурлила и тут же уходила в землю, унося с собой навоз. Конское дерьмо растворялось в соленой воде, оставляя чистую, мокрую землю. «Давай!» — завопил я. В животе возникло тянущее ощущение, и источники ударили вверх, как гигантская мойка для машин. Морская вода взметнулась шестиметровыми фонтанами. Лошади обезумели и заметались. Гейзеры поливали их со всех сторон — Горы дерьма принялись таять, как снег. Тянущее ощущение становилось все более сильным, даже болезненным, но вид этих фонтанов с морской водой вселял в меня некий восторг. Это все я сделал. Я призвал океан сюда, в холмы Техаса. «Перестань, владыка!» — вскричала одна из лошадей. «Перестань, пожалуйста!» Вода хлюпала уже повсюду. Лошади промокли, некоторые бились в панике, скользя по грязи. Дерьмо исчезло полностью. Все эти тонны навоза попросту ушли в землю, и вода превратилась в озерцо. Заструилась из конюшни наружу, и сотни ручейков устремилась вниз к реке. «Хватит!» — сказал я воде. Ничего не произошло. Боль в животе нарастала. Если я не перекрою эти гейзеры, соленая вода хлынет в реку, погубит рыбу и растения. «Хватит!» Я собрал все свое могущество, чтобы остановить силу моря, и гейзеры вдруг иссякли. Я рухнул на колени, совершенно измотанный. Я видел перед собой чистенькую конюшню, целое поле мокрой соленой земли и полсотни лошадей, отмытых до блеска. Даже волокна мяса, застрявшие у них между зубами, и те вымыло. «Мы не будем тебя есть!» — жалобно стенали лошади — «Пожалуйста, владыка, не надо больше соленых ванн!» «При одном условии», — сказал я. «Отныне вы будете есть только ту еду, что дадут вам конюхи. Людей не есть! А не то я вернусь и еще ракушек накидаю!» Лошади заржали и принялись обещать, что теперь они будут хорошими конями-людоедами. Но мне было некогда с ними болтать. Солнце садилось» я повернулся и со всех ног кинулся к дому. Подбегая, я почуял запах барбекю и разозлился еще сильнее, потому что я на самом деле очень люблю барбекю. На веранде все было готово для вечеринки. Под потолком висели вымпелы и шарики. Гирион переворачивал бургеры на огромные барбекюшницы, сделанные из железной бочки. Ивритион развалился за столиком и чистил ногти ножичком. Двухголовый пес, принюхивался к ребрышкам и бургерам, которые жарились на гриле. И тут я увидел своих друзей — Тайсона, Гроувера, Аннабет и Ника. Они валялись в углу, связанные как быки для Родео, лодыжки и запястья стянуты вместе и рты заткнуты кляпами. «Отпустите их!» — завопил я, еще не отдышавшись после подъема бегом на крыльцо. «Я вычистил конюшни!» Гирион обернулся. На каждом теле у него было по фартуку, и на каждом фартуке по одному слову, так что вместе выходило «Наш повар-чудо». «Что в самом деле? Как тебе это удалось?» Промедление меня раздражало, но я все же рассказал, как все было. Он одобрительно кивнул. «Умно придумано. Конечно, было бы лучше, если бы ты отравил ту зловредную наяду, но ничего не важно». Отпусти моих друзей, сказал я. Мы заключили сделку. А, -а, -а. но я вот тут пораскинул мозгами. Штук-то в чем? Если я их отпущу, мне ведь не заплатят? Ты же обещал. Гирион подцокал языком. А ты меня заставил поклясться водами Стикса. Нет, не заставил. Так что мое обещание ничего не стоит. «Когда ведешь дела, сынок, всегда смотри, чтобы у тебя была возможность заставить партнера выполнить обещание». Я обнажил меч. Орв зарычал, протянул одну голову к уху Гроувера и оскалил клыки. «Ивритион!» — произнес Гирион. «Парнишка начинает меня раздражать. Убей-ка его!» Ивритион уставился на меня. Я прикинул свои шансы выстоять против него с его огромной дубиной и результат мне не понравился. «Сам убей!» — ответил Ивретион. Гирион вскинул брови. «Чего?» «Чего слышал?» — пророкотал Ивретион. «Ты на меня вечно сваливаешь всю грязную работу, а сам лезешь в драку без причины. Мне надоело умирать за тебя. Хочешь сражаться с мальчишкой — вот сам и сражайся!» «Никогда еще не слышал от сына Ореса ничего менее похожего на Ареса. Гирион шваркнул об пол кухонную лопатку. «Ты смеешь бросать мне вызов? Да я тебя сей момент уволю!» «Ну и кто твои стада стеречь станет? Орв ко мне!» Пес тут же прекратил рычать на Гроувера и уселся у ног пастуха. «Ну и отлично!» — рявкнул Гирион. «Я с тобой потом разберусь, когда убью мальчишку!» Он схватил два мясницких ножа и метнул их в меня. Один я отбил мечом, второй вонзился в столик в паре сантиметров от руки Евритиона. Я бросился в атаку. Мой первый натиск Герион отбил раскаленными щипцами и нанес мне удар вилкой для барбекю, целясь в лицо. Я нырнул ему под руку и пырнул его прямо в среднюю грудь. <связать> Герион рухнул на колени. Я рассчитывал, что он рассыплется в пыль, как обычно происходит с чудовищами. Но он только поморщился и принялся вставать на ноги. Дыра в поварском фартуке начала затягиваться. «Неплохая попытка, сынок», — сказал он. «Штука в том, что у меня три сердца. Идеальная система восстановления». Он опрокинул барбекюшницу. Угли полетели во все стороны. Один упал у самого лица Аннабет, она испустила придушенный вопль. Тайсон напряг все силы, но даже он не мог порвать эти веревки. Мне надо было покончить с противником, пока с моими друзьями что-нибудь не случилось. Я ударил Гериона в левую грудь. Он только расхохотался. Я нанес удар в правый живот. Бестолку. С тем же успехом можно было тыкать мечом плюшевого медведя. Три сердца. Идеальная система восстановления. Тыкать в одно за другим не имеет смысла. Я бросился в дом. «Трус!» — крикнул он мне вслед. «Возвращайся назад и умри как мужчина!» Стены гостиной были увешаны множеством мрачных охотничьих трофеев. Головы оленей и драконов, чехол с ружьем, куча разных мечей и лук с колчаном. Герион метнул вилку для барбекю, она вонзилась в стенку совсем рядом с моей головой. Он сорвал со стены пару мечей. «Все, Джексон!» «Висеть тут и твоей голове, рядом вон с тем гризли!» Меня осенила безумная идея. Я бросила на Клузмос и сорвал со стены лук. Вообще-то я худший стрелок в мире. У себя в лагере я даже в мишень не попадаю, не то что в яблочко. Но выбора у меня не было. Мечом его не одолеть. Я вознес молитву Артемидии и Аполлону, близнецам-лучникам, надеясь, что они хоть раз в жизни сжалятся надо мной. «Пожалуйста, ребята! Всего один выстрел! Ну, пожалуйста!» Я натянул лук. Гирион расхохотался. «Дуралей! Чем одна стрела лучше одного меча?» Он вскинул мечи и ринулся в атаку. Я рванулся, заходя сбоку. И прежде чем он успел развернуться, я выпустил стрелу ему в правый бок. Я услышал «тук-тук-тук!» Стрела пронзила на вылет все три тела, вышла из левого бока и вонзилась в лоб голове гризли, которая висела на стене. Гирион выронил мечи. Он развернулся и уставился на меня. «Ты же не умеешь стрелять. Мне говорили, что ты не умеешь». Его лицо сделалось мертвенно-зеленым. Он рухнул на колени и начал рассыпаться в пыль, пока от него не осталось только три фартука до да пара здоровенных ковбойских сапог. Я освободил своих друзей. Ивритион не пытался меня останавливать. Потом я снова разжег барбекю и покидал мясо в огонь, как благодарственную жертву Артемиде и Аполлону. «Спасибо, ребята», — сказал я. «Я ваш должник». Небо отозвалось отдаленным громом. Наверное, бургеры пахли вкусно. «Ура! Персии!» — воскликнул Тайсон. «А давайте пастуха свяжем», — сказал Ника. Ого, ага, поддержал его Гроувер. «И собаку эту она меня едва не загрызла!» Я взглянул на Евритиона. Тот непринужденно сидел за столиком. Орф положил обе головы на колени пастуху. «Сколько времени потребуется Гериону, чтобы восстановиться?» — спросил я у него. Ивритион пожал плечами. «Лет сто». Он не из тех, кто быстро возрождается, хвала богам. Ты оказал мне услугу. Ты говорил, что уже умирал за него, вспомнил я. Как это вышло? Я на этого урода уже несколько тысяч лет работаю. Начинал-то я, как обычный полукровка, но папа предложил мне бессмертие, и я согласился. Худшая ошибка в моей жизни. Я застрял на этом ранчо. Уйти нельзя, уволиться нельзя... Ходи за коровами, да сражайся за Гериона. Мы с ним вроде как связаны воедино». «А может, получится все изменить?» — сказал я. Ивритион сощурился. «Это как?» «Ну, например, быть добрее к животным, заботиться о них, не продавать их на мясо, не водиться с титанами». Ивритион поразмыслил. «Оно бы хорошо». «Перетяни животных на свою сторону, и они тебе помогут». Когда Герион вернется, может быть, уже ему придется работать на тебя. Евретион ухмыльнулся. Да, вот это была бы жизнь. Ты не станешь пытаться нас задерживать. Да нафига. Аннабет потерла пострадавшие запястья. Она по-прежнему смотрела на Евретиона с подозрением. Твой старшой говорил, что кто-то заплатил ему за то, чтобы обеспечить нам свободный проход. Кто? Пастух пожал плечами. «Может, он это нарочно сказал, чтобы вас одурачить?» «А что там с титанами?» — спросил я. «Вы уже отправили им послание Ирида насчет Ника?» yeah. Герион собирался сделать это после барбекю. Они про него ничего не знают. Ника смотрел на меня из-под лобья. Я не знал, что с ним делать. Вряд ли он согласится пойти с нами. С другой стороны, отпустить его бродить одного я тоже не мог». «Ты можешь остаться здесь, пока мы не завершим свой поход», — предложил я ему. «Тут будет безопасно». «Безопасно?» — переспросил Ника. Ты да какое тебе дело до моей безопасности? Ты же допустил, чтобы моя сестра погибла!» «Ника», — сказала Аннабет, — Перси в этом не виноват. И Гирион не лгал, когда говорил, что Кронос хочет тебя заполучить. «Если бы он знал, кто ты такой...» он сделал бы что угодно, чтобы перетянуть тебя на свою сторону. «Я не на чьей стороне, и я ничего не боюсь». «А зря», — покачала головой Аннабет. «Твоей сестре не хотелось бы. Если бы вам была не безразлична моя сестра, вы помогли бы мне ее вернуть». «Душу за душу?» — спросил я. «Да». «Но если моя душа тебе не нужна, я тебе ничего объяснять не собираюсь». Он сморгнул слезы. «И я обязательно ее верну!» «Бьянка не захотела бы возвращаться», сказал я, такой ценой. «Ты же ее не знал!» — крикнул он. «Откуда ты знаешь, чего бы она захотела?» Я посмотрел на пламя в яме для барбекю и вспомнил строчку из пророчества Аннабет. «Царь призраков смерть или победу несет». Наверное, речь шла о Миносе, и мне непременно было нужно уговорить Ника не слушать его. «Давай спросим у самой Бьянки». Небо внезапно потемнело само по себе. «Я уже пробовал», — ответил Ника с несчастным видом. «Она не отзывается». «Попробуй еще раз. У меня такое чувство, что она отзовется теперь, когда я здесь». «С чего это вдруг?» «Потому что она отправляла мне послание Ириды», — сказал я. «Почему-то я был в этом уверен». Она пыталась предупредить меня о том, что ты затеваешь, чтобы я смог защитить тебя. Ника покачал головой. Это невозможно. Есть только один способ это проверить. Ты же сказал, что ничего не боишься. Я обернулся к Эвритиону. Нам потребуется яма вроде могилы. И еще еда и питье. Перси предостерегла меня Аннабет. Мне кажется, это плохая... Ладно, согласился Ника, я попробую. Ивритион почесал в затылке. У нас на задах яма вырыта под новый септик. Можно ее использовать? Эй, циклоп, притащи из кухни мой переносной холодильник. Надеюсь, покойники любят рутбир. Примечание: рутбир или корневое пиво. Газированный алкогольный или безалкогольный напиток из коры дерева сосафраса. Конец примечания.